По крайней мере, одно решение я уже принял. Открываю дверцу у печки. Огонь еще не весь прогорел. Кое-где пробегают отдельные язычки. Ну, ничего, сейчас я вам топливо подбавлю. Получив щедрую подпитку в лице скомканных листов бумаги, огонь в печке весело загудел. «Отлично!» Этот выстрел у американцев ушел в молоко. Но не гоже оставаться в долгу. Я ведь человек вредный и злопамятный. Хорошо, что документы в папках не прошнурованы. Это в моем случае только на руку. Так, вот этот лист долой. И вот этот. Опись вложения тоже нафиг. Теперь общей картины не понять. А вот для пояснения я сюда засуну парочку бумажек. Где-то тут пишущая машинка была. Насколько я заметил, шрифт на ней русский. Ну, то, что нужно. Уже десяток другой строчек я всегда нащелкать сумею. Пусть и двумя пальцами. Сейчас не до красоты и стилистической выверенности». а других сведений немцам взять и нигде и проверить невозможно. Пропустить же такую бомбу мимо глаз, да еще и учитывая все обстоятельства ее получения, не зря, значит, батальон погиб. Это и будет самым веским подтверждением правоты сведений, изложенных в этих бумагах. Что там в печке происходит?» Кочергу в руки и поворошим, поворошим, так, чтобы весь пепел в трубу вылетел бы. Теперь проверим свою стряпню. Рапорт? Ну, тут все как и положено. Я таких в свое время гору написал. Ничего с тех пор не изменилось. Справка о проведенной проверке? Похоже. Печати нет? А она в то время ставилась? Это же внутренний документ. «Сейчас ставят штамп. Но это если справку из ГИЦа куда-то отправляют. А здесь все в пределах одной конторы. Нет, не должно тут печати быть. Подписка о сотрудничестве? Ну, тут все в порядке. За последние полста лет только наименование конторы сменилось. Причем не единожды. А текст все тот же. Ну, почти тот же». — Расписываюсь. Даты здесь я указал относительно свежие, так что экспертиза давности чернил ничего не даст. — но и что у нас в итоге вышло? — Фальшивка. Частью американская. Тут комар носу не подточит. Бабла сюда вбухана. Небось, целый институт сидел. Часть моя доморощенная. Тут уже не так все красиво и аккуратно, но, в принципе, правдоподобно. И кое-чего тут, конечно, нет, но это как раз вполне естественно. Пускай сами домысливают, авось вось хватит кондражка кое-кого. Сойдет? А что еще делать? Очередного проваленыша ждать? Где и когда? Как там Геббельс говорил? Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. В наше время, вон, прибалты независимые ворут и не краснеют. И ведь верят же некоторые, даже и у нас. Так с этим разобрались. Убираю документы в ящик и запираю это отделение. Остались немецкие бумаги. Часть я сжег, туда им и дорога. А вот это, пожалуй, что и сойдет. Надо же хоть чего-то своим принести. Тем более, что вот эти-то сведения очень даже на правду смахивают. Помню я некоторые тонкие намеки на толстые обстоятельства. Ничем тогда это не кончилось, для вышеозначенных товарищей доказательства не нашли. А вот сейчас будем надеяться». Им так легко не улизнуть. Кому отсюда, а кому и от ледоруба. Тем паче, что документы-то, похоже, подлинные. Ну, не в смысле, что оригиналы, а вот то, что именно с них копировали. Очень даже может быть. Все выдержали, все тонкости, насколько я сейчас вижу, соблюли. Вполне возможно, что и бумагу соответствующую приготовили. Ладно, пора заканчивать. И так уже часа три тут сижу. Как только не чухнулись-то. Ящик щелкнул замками. Все, теперь обратного пути нет. Снова прокрадываюсь назад. закрываю за спиной дверь и осторожно продвигаюсь к комендантскому кабинету. «Черт!» — доска скрипнула. «Как я раньше-то тихо прошел?» «Перевожу дыхание». «Нет, похоже, что обошлось». «Вот она, приемная, коменданта. Хорошо, что дверь за собой тогда не запер, только прикрыл». «Ставлю мешок назад, а вот на нашлепку с кодом я вам не оставлю. Пускай уж немцы всерьез попыхтят». Больше достоверности будет. И только очутившись вновь на половине полиции, ощущаю, как дрожат у меня ноги. Чудовищное напряжение последних часов вымотало меня просто до невозможности. Идти сейчас к дому начальника полиции? Нелогично. Здание нельзя оставлять без охраны. Это вызовет подозрение Еще час... Ладно, попробую поспать, и так уже ноги дрожат. Разбудил меня стук в дверь. из Спросоний не сразу понимаю, где я и что вокруг происходит. Черт, я же в полиции, и на мне немецкая форма. Подскакиваю к двери, прихватив по дороге автомат. Кто там? Пароль? Это дежурный, господин унтер-офицер. Нас с поста сменили, велели сюда идти. «Пароль? Небеса? Море!» — ворчу я, открывая засов на двери. «Никакого порядка, кругом бардак. Ладно уж, проходите». Озявшие промокшие полицаи устремляются к печке. Хоть я и не подбрасывал сюда дров, но тут все равно теплее, чем снаружи. Пока они согреваются, я надеваю шинель, пряча от них пятна крови на спине, накидываю плащ-палатку, ждать смены, грозно приказывая им быть на чаку.